Парижский календарь или что делать в Париже в любое время года. Январь. Попробовать королевский пирог Галетта дю Руа. 6 января католики отмечают Епифанию, день, когда к младенцу Иисусу пришли волхвы со своими дарами. По традиции, восходящей еще к о временам Римской империи, в этот день миловали узников. Прятали в незатейливый пирог монетку, резали его на куски, кому доставалась монетка, тому и свобода. Теперь такой пирог можно купить за пару недель до 6 января и по крайней мере через пару недель после. Выглядит он неказисто, просто коричневая слоеная лепешка размером с тарелку, но на вкус вполне хорош. Делают его с добавлением марципана и иногда крема, а вместо монетки кладут какую-нибудь фарфоровую фигурку. Эти фигурки бывают тонкой авторской работы, и за ними охотятся коллекционеры. Я за коллекционными фигурками не о х о т у с ь но те, что достались мне, берегу. Каждому пирогу прилагается картонная корона, ведь это королевский пирог, который счастливый обладатель фигурки должен выдрузить на голову. Бывают пироги для эгоистов, однопорционные, чтобы и ф и г у р к а и к о р о н а достались только себе, любимому. В начале января с королевскими пирогами носится весь Париж. Традиция разрезания галет д ю р у а существует даже в Елисейском дворце, только там обходятся без картонных корон. Должно быть, чтобы не давать оппозиции повода позабаскать л и на этот счет. Королевский пирог можно купить в любой булочной кондитерской. Обновить гардероб. Первая или вторая среда месяца — начало зимних распродаж. В этот день самые крупные магазины открываются раньше обычного и закрываются позже. Публика выстраивается в очередь ранним утром, а в ближайшее после начала распродаж воскресенье, как правило, большинство магазинов открыты. Распродажи д л я т с я пять недель.